Мусульманский глобтроттер Эвлия Челеби, совершивший в Охрид летний тур три с половиной столетия назад во время своего путешествия по Османской империи, насчитал в городе 365 христианских храмов по одному на каждый божий день. Автор десяти томов путевой прозы Челеби написал такое, очевидно, в публицистическом порыве. Но и теперь в Охриде найдется, пусть не сотня, но много» два или три десятка православных храмов, преимущественно небольших и уютных. За сентябрьской погожей денек я навестил все святые адреса, которые только смог обнаружить, и торжественную святую Софию, и возвышающийся на прибрежном утесе Канео, храм святого Иоанна Богослова, и приткнувшуюся под тем же утесом церковку Малой Богоматери, и новообретенную, в смысле заново отстроенную, обитель святых Климента и Пантелеймана на горе Плаушник, и святого димитрия и святого Николу, и церковь святых Константина и Елены, и святую Богородицу у больницы, и святую Богородицу в Каменско. Вывод таков. К Богу сподручнее взывать, когда на тебя не давят бетонные глыбы многоэтажек, вдали от больших городов. Праздная толпа в пляжных шлепанцах не обязана все это чувствовать. Но, наверное, почти каждый, кто на озерный берег явился, свечку к киоту все-таки поставит. А на македонских прихожан Охридская православная дуга действует эффективно. В бесснежный в этих краях зимний праздник крещения в городе ежегодно проходит массовое религиозное омовение Превращающие глубокое озеро в коллективную купель участвуют тысячи самые ценные иконы из охридских храмов общим числом 42 единицы выставлены в галерее при подворье архиепископа вообще объекты православной недвижимости здесь активно строятся и реставрируются монастырь святого Климента например прирастает роскошным гостевым комплексом для паломников Чтобы увидеть Охридское собрание икон, как сказано, сообщающее нам свою божественную милость, я, собственно, к горному озеру и ехал, и не разочаровался. Потому что мало где еще жизнь небесная предстает перед глазами живущих на Тверде земной в таких занимательных иллюстрациях. В выставочном зале есть и вознесение, оседлавшего огненную колесницу святого Ильи, и сошествие Иисуса Христа в ад, и мученичество святого Иакова Персиянина, ему отрезали по одному пальцы на руках и ногах, а он лишь возносил молитвы, и введение Богородицы во храм, и житие святого Николая, и картины из жития святой Девы Марины Антиохийской, на одной из которых она разбивает медным молотом череп, искушающему ее дьяволу, Эти-то картины и впечатлили меня более всего остального, но только я изловчился вопреки правилам сделать фотографию, как в зале, не иначе знамением Божиим, погас свет. Мне доводилось уже бывать в Охриде прежде. Но тогда я заглянул в город всего на несколько часов в перерыве между интервью с беженцами из Косова и беседами с македонскими политиками на злобу тогдашнего дня, и этой вдохновляющей экспозиции не видел Ранним утром в компании двух веселых бродячих собак, одна из которых была бедняжка трехногой, я совершил энергичную спортивную пробежку вдоль набережной маршала Тито в направлении на восток Солнцу навстречу. Солнце Македонии медленно поднималось из-за прибрежных холмов, добавляя прозрачной воде красок. Балканское озеро Гарда, подумал я, такой же вечный покой! Пусть здесь очевидно бедно и довольно грязно. В этом далеком краю, куда даже не идут поезда, чашка кофе не может стоить в пересчете дороже 20 евроцентов, а застава югославского или лада советского производства до сих пор считаются уважаемым автотранспортом. Нехватка роскоши компенсируется в охреде дешевизной оценить которую, правда, способны лишь иностранцы, потому что большинство македонцев живут бедно и трудно. Чужестранцев здесь немного, зато все разные. Польская пара, гуляющая вдоль воды с початой бутылкой розового вина, правые сербские байкеры, воспринимающие македонский берег как свой собственный, голенастые голландцы, обязательные пенсионеры из Германии, без которых и курорт не курорт, «Озерные красоты Охрида» использовал в качестве курицы для своей кинодрамы хорватский режиссер Райко Грлич в 2006 году, успешно осуществивший первый после распада Федерации общеюгославский культурный проект. В работе над фильмом «Погранзастава» приняли участие все без исключения республики бывшей большой страны. Через считанные годы после жестоких войн и в этой новой творческой дружбе, проступившей сквозь ненависть Кроется еще один балканский парадокс. Снятая без особых сантиментов гротескная лента посвящена финальному периоду бытования югославской армии. Одного из главных, если не главного института, державшего державу маршала Тито, единой. Многонациональный взвод несет службу на заставе охраняющей границу с Албанией и параноидальным командирам все мерещится атака коварного, но несуществующего даже в их воображении, врага. Начинается это кино с уморительных по балканским меркам шуток, а заканчивается черной трагедией. Солдатики перестреляли друг друга. Погибла и главная красавица, жена вечно пьяного лейтенанта Пашича Мирьяна, изменившая ему симпатичным рядовым родом из Далмации. Понятно, что сюжет фильма однозначно прочитывается как метафора смерти в корчах, не имеющей будущего страны, идеология которой пропитана цинизмом и ложью. Наверное, люди, считавшие себя югославами, отдавали себе в этом отчеты в 1980-е годы, когда Югославия еще благополучно существовала? Мое пребывание в Македонии оказалось поделено между сиюминутными впечатлениями от того, что я видел вокруг себя, и размышлениями о причинах, по которым славянский православный мир, назову эту группу стран так, оказался через тысячу лет после своего оформления именно таким, каким оказался. Русь есть калька Болгарии, которая сама есть калька Византии. Примерно так работал исторический 3D-принтер. монографии «Балканы от Константинополя до коммунизма» Денис Хупчик, обидно для нынешних кремлевских патриотов, рассказывает об обстоятельствах заключения в 988 году Византийско-Русского Союза, столетия спустя приведшего к тому, что на смену Второму Риму явился еще и Третий. Разгромленный болгарами и осажденный мятежными военачальниками император Василий II, заключил альянс с князем Владимиром, в результате чего Киевская Русь стала христианской, а в Константинополе появилась дружина русских наемников. Василий получил возможность удержаться на троне, а Владимир получил под ключ созданную в Болгарии столетиям ранее православную кириллическую культуру, превратившую его примитивное государство в цивилизованное общество. Русский варяжский корпус, 6 тысяч гвардейцев императора, Воевал в составе византийской армии, по крайней мере, до начала XI века. В 1014 году Василий с помощью друзей славян нанес жесточайшее поражение другим славянам. Вот этим, Охрицким, за что получил прозвище «болгаробойца». Вместе с глаголицей и кириллицей Византия передала балканским и восточным славянам свою форму отношений церкви и государства, известную политической науке как Цезаропапизм. Это такие отношения, при которых светский правитель выступает и в роли главы церкви, единственного представителя Бога на земле. Такое обстоятельство и самим императором, и священниками, и верноподданными воспринимается как гармоничная симфония власти. Император Иоанн I Цимисхи писал на этот счет, Я признаю две власти в этой жизни – священство и царство. Он наверняка руководствовался похвальными убеждениями. Василевс, дирижер и первая скрипка симфонического оркестра тоже должен подчиняться законам, несмотря на то, что сам создает их. Именно в этом и заключена правильная практика хорошего правителя. Но кто из правителей такой практике следовал? В Западной и Северной Европе постепенная десакрализация политической власти привела к смене картины мира. В центр ее поставлены человек и идея свободы личности. Однако некоторые страны с укоренившейся православной традицией так и не смогли образовать институты, создающие противовес всевластию государства. Политический лидер в схеме «Всякая власть от Бога», «Где власть, там и сила», воспринимается не как исполнитель народной воли, а как отец-благодетель, носитель высшей справедливости. Добравшиеся до Балкан славянские племена, конечно, даже и не подозревали о том, какое искушение их ждет. К середине VII века варвары проникли так далеко на юг полуострова, что почти целиком освоили территорию нынешней Греции, дотянувшись до Аттики и Пелопоннеса. Чтобы восстановить греческое присутствие на землях Эллады и нейтрализовать враждебное присутствие, Византийской империи пришлось проводить новую колонизацию. Славянам и их союзникам-булгарам не удалось взять Фессалоники, хотя они осаждали эту крепость не раз, особенно настойчиво в 676-678 годах. Пришельцы с севера, выходившие на берега Агейского моря, то с мечом, то с плугом, В итоге осели в основном по окрестным деревням, где и развивали свой помаленьку терявший общеславянский характер говор, как Старый Рим в свое время христианизировал и латинизировал племена варваров на Западе. Это цитата из книги Джудит Хэррин «Византия. Удивительная жизнь средневековой империи», так и Рим, новый с его греческой культурой, торговлей, правом и богатством, постепенно поглотил многочисленные дикие племена. Фессалоники, главный город Македонии, еще и потому, что Портовый, всегда оставались разноязыкими и многонародными, какому бы государству ни принадлежали. Читаем в путеводителе. Основанный македонским царем Кассандром в 315 году до нашей эры и названный им в честь жены, сестры Александра Македонского Полис, в общих чертах сохранял эллинистический характер до османского завоевания в середине 15-го столетия. В средневековую эпоху Фессалоники превратились в 20-тысячный мегаполис во второй по блеску и значению город Византии, для многих – вторую столицу империи. Османские хозяева, освоившись на Балканах, перенаправили сюда поток бежавших из Испании евреев, сефардов, Греческая элита отуречилась, пережив психологический упадок, многие приняли ислам. В начале 20 века накануне возвращения под эллинское знамя Селаник говорил прежде всего не по-турецки, не по-гречески, не по-болгарски, а на языке ладино. Этот еврейский язык убила вторая мировая война, и матерью Израиля город уже не называют. Салоники Тесный южный город со слишком высокими домами и слишком узкими улицами, по которым сквозь бесконечные потоки машин продираются фырчащие мотороллеры. Город по западноевропейским стандартам не слишком-то и роскошный, но веселый, в том смысле, который вкладывают в вынужденное ничего не делание безработица и беспрестанный кризис экономики. Кажется, местные жители умудряются обходиться бокалом смолистого вина Рецина, которые в салониках продают как пиво в зеленых пузатых полулитровках до да лепешками с сыром. Город вовсе не производит впечатления труженика. Местные безработные не выглядят отчаявшимися людьми. Если они не обсуждают футбол или политические проблемы за рюмкой кофе, то играют в нарды или карты, а то и просто поют и танцуют на улицах, Вскоре выяснилось, что, удивляюсь я этому, не один. В рекламном журнале наткнулся на интервью с мэром Салоник, который здесь родился и вырос, а теперь вот превращает город в одну из столиц международного туризма. На вопрос, есть ли что-то удивляющее на малой родине его самого, мэр как раз и ответил. Энергетика, позволяющая людям, у которых полно неприятностей, выходить на набережную и танцевать без видимой причины. Выходит, правы были хиппи и битники. Чтобы стать или почувствовать себя счастливым, нужно просто играть рок-н-ролл. Он присудил салоникам звание самого стильного европейского города средней величины. Не знаю, кто выдумывает такие номинации кое у каких районов и впрямь обнаруживается стиль. Приморский, ленивый и по балканский по -небратский. Тут есть элегантная, вывернутая горлышком винной бутылки к набережной площадь Аристотеля с причитающимся античному мудрецу памятником и нарядным, уходящим от моря прочь, бульваром в пальмах. По этому бульвару прохаживаются, здесь завязывают знакомства и играют на шляпу на аккордеоне – в том числе «Калинку». Есть превращенный в тинейджерский хаб «Морской причал», который наверняка захотел бы стать московской арт-стрелкой, если бы знал, что такое городское пространство существовало. Есть симпатичный, уцелевший от исторических передряг квартал «Лададика», когда-то сплошь состоявший из складов и лабазов, а теперь сплошь состоящий из разнообразных декаденских кабаков. Как раз тут находят подтверждение – подмеченное городским головой правило. Удовольствие, если не самое счастье, достижимо в нарочитом несоревновании с Парижем и Миланом, без попыток следовать чужой культурной моде. На Балканах такое умение называют искусством ничего не делания. Нам некуда спешить. Нам не нужно ничего немедленно и радикально реформировать. Прогресс должен быть умеренным и совершаться согласно закону неторопливости. Время нужно проводить так, чтобы суметь почувствовать, как медленно оно проходит. Будущее бессмысленно строить, потому что оно все равно рано или поздно наступит само. Этот закон гедонизма, известный на Балканах всем и каждому, я в очередной раз сформулировал за столиком вара «Алма-Вива», в котором, кроме меня и флегматичной официантки, вопреки названию, не было ни одной живой души. Все души клубились по соседству в дансинге «Хетто», обещавшем жаркий танцпол в любое время года. Античная и византийская история в Салониках спущена на несколько метров под асфальт. Темно-краснокаменные храмы с шаломообразными головами стоят в окружении ребристых семиэтажек, Фундаменты храмов расположены там, где 800 или 1000 лет назад размещались улицы, то есть 10-15 культурными слоями ниже. К Богу поэтому часто идешь как в яму. Свечи воздравия, например, я ставил в храме Святой Софии постройки 8 века, аналоги Константинопольской Айя Софии, и выбрался оттуда в современность по лестнице с дюжиной ступеней. Этот город правильно, фронтально, развернут заливу Термаикос. Солоники насквозь продувает эгейский ветерок, за что местные жители должны быть благодарны османским оккупантам, полтора столетия назад свалившим приморскую часть периметра византийских крепостных стен. А иначе парились бы в древнем каменном поясе, Как изнывают от вечного зноя, скажем так, и не избавившиеся от средневековых укреплений Родос, Дубровник или Котор, Северный и отчасти западный фортификационные контуры в салониках уцелели. И, чтобы поглазеть на десятиметровой толщины стены, нужно отправляться в район Анополи в Крутую Горку. Я и отправился. Главная фортификационная достопримечательность салоник крепость Гептопигрион, она же Едикуляя, она же семибашенная, как в Константинополе-Стамбуле, хотя башен у нее на самом деле 10. В этих башнях при разных режимах последних столетий размещалась тюрьма, и традиция прервалась лишь четверть века назад. С той поры Гептопигрион бесконечно реставрируют, но проволочные заборы тюремного вида так никуда и не делись. Сквозь больницы крепостных стен открывается романтическая виста на неторопливо спускающийся к морю город. Мои греческие друзья рассказывают, что темница идикуле, хоть она уже и не существует, жива в качестве элемента городского фольклора, поскольку упоминается в блатных песнях жанра Ребетика, настоенных на воровском арго. Кептопигрион выходит своего рода местный Владимирский централ. Исторический процесс с протяженностью в 2500 лет в греческой Македонии предстает как естественная цепь перетекающих одно в другое старое и новогреческих событий. В сувенирных лавках среди прочего туристического хлама продают медные размером с ведро шлемы античных воинов и деревянные мечи для самых маленьких ратников. Рядом на полках православные иконы и ладанки бело Белоголубая государственная символика, глянцевое пособие по местной гастрономии, игральные карты с городскими пейзажами и сражающимися пехотинцами на рубашках. Александр Македонский выглядит на поясных портретах златокудрым красавцем с бычьей шеей и капризным лицом. Придворные летописцы утверждали, что боги Олимпа подарили этому властелину мира разного цвета глаза – левый зеленый и правый карий. Но современный массовый художник благоразумно выбрал для обоих цвет неба. Вообще, лучшее, на мой вкус, из доступных нам изображений этого Македонского царя вовсе не всем известный фрагмент мозаики битвы при Иссе, на котором Александр предстает победительным всадником с копьем на перевес, а работа современного карикатуриста Ментиса Бостанцогулу. На этом лубочном рисунке Александр держит на руках свою сестру-русалку, а у нее над плечом развивается греческий флажок. Можно предположить, что это девушка с рыбьим хвостом и есть та самая принцесса Фессалоники, именем которой назван город на берегу залива Термайкос. двадцатый век прошелся по Эгейской Македонии этнической щеткой. Здесь не может быть ничего славянского. Здесь не сохранили почти ничего турецкого. Солоники – образцовый современный полис, разве что с микроскопическими, не угрожающими целостности республики, примесями. Солунских славян после кампании по так называемой реэллинизации греческой Македонии остались считанные тысячи. Местные мусульмане перемещены в Турцию, но опасения никуда не исчезли. Отсюда и нервная реакция местного политического класса на возникновение независимой Македонии. Через несколько десятилетий после изгнаний из города иноверцев в родном доме Мустафы Кемаля Ататюрка, главного стратега победы над Грецией Малоазийской компании, открыли музей, расположенный на территории консульства Турции. Этот хорошо охраняемый уголок турецкой земли Посещают в основном взволнованные туристы из Стамбула и из мира. И они не упускают шанса сфотографироваться рядом с восковой фигурой отца нации в белых перчатках. Экспозиция не богата. В основном семейные вилки-ложки. Комната, в которой родился Ата практически пуста. Здесь можно посидеть на скамье и поразмышлять о судьбе этого незаурядного человека, благодаря воле, храбрости и организационным усилиям которого столетия назад греки, отвоевавшие часть своих северных территорий, не получили все-таки Константинополь. Центр Салоник, после уничтожившего треть жилого фонда города Большого пожара 1917 года, отстроен по проектам французского архитектора Эрнеста Эбранта в нововизантийском стиле. Огненная беда упростило решение сразу двух задач – урбанистического планирования и национальной идентификации. Внушительную, похожую на гигантскую шахматную ладью кровавую башню, в которой размещалась еще одна османская тюрьма, новые хозяева символически перекрасили и назвали белой. Теперь башня вся в пегих пятнах, и ей снова требуется известь, Над верхней площадкой реет Эллинское знамя, укрепленное на флагштоке, который снят с потопленного в 1912 году на рейде Селоника османского корвета «Великий завоеватель». История трех частей того, что уже без малого 3000 лет считается географически и концептуально целым, Эпирской, Вардарской и Пиринской Македонии, поучительна. Каждая из этих областей да не в какие-нибудь стародавние века, а уже в 20 столетии испытала на себе более или менее значительное переселение народов и масштабные этнические чистки, от которых и в этих краях не удержался ни один военный победитель. В каждой области в угоду сиюминутной политики утверждались искусственные, иногда вовсе не соотносившиеся с реальностью, идеологические конструкции. У албанцев болгар, греков, македонцев, сербов, турок, свои, часто полярные, представления о том, что на этой, по идее, общей для них земле было хорошо и что на ней было плохо. Иногда разные народы не могут поделить общих героев, иногда намекают, что давно уже чужое или никогда своим не бывшее считают таки своим. В начале 1990-х годов На улицах Скопье, например, продавали сувенирную банкноту с изображением Белой башни в Салониках в качестве национального символа, только-только провозгласившей независимость республики. Одну македонку, конечно, не пустили в обращение, но греки, отрицавшие право соседей иметь то название страны и тот флаг, который им нравится, отреагировали на появление шуточных денег с ажитацией. Символика прошлого – сегодня играет в любой из частей Македонии важную роль. Те далеких предков то и дело осеняют будничную жизнь. Стиризованная звезда с 16 лучами, мистический знак, обнаруженный в 1977 году в северогреческом ныне городе Вергина, славяне называют его Кутлеш на гробнице одного из царей Древней Македонии, Филиппа II или Филиппа III, Аридея, Ученые все еще уточняют, кого именно, каждому народу светит по-своему. В новогреческой культуре реликвия Вергины адаптирована в качестве скрепы античных традиций и современности. Ярко-желтая звезда на синем фоне, эмблема двух греческих децентрализованных администраций, трех периферий областей, десятков муниципалитетов. Ее вообще используют, кажется, все, кому не лень. И спортивные кружки, и фольклорные общества, и коммерческие предприятия. В салониках увидишь этот символ едва ли не на каждом шагу. Новая Македония попыталась было поместить Вергинскую звезду на свой государственный флаг, но после яростных протестов из Афин отступила. Теперь на македонском флаге золотое солнце с восемью лучами на алом полотнище. Напоминает нечто вергинское. Но это не та самая звезда. Так что Европа и сейчас край разных политических и исторических скоростей. Маленькая новая страна в Балканских горах держится в ногу с собственным временем. Чтобы двигаться в будущее, в скопье простраивают прошлое. Иногда не совпадая по фазе развития с теми, кто уже ушел вперед. По разным причинам то, что для здешних широт новее нового, Почти повсюду уже пройдено. Хотя часто нет в этом македонской вины, а есть только собственное представление об окружающем мире. Здесь в особой моде гастроли ветеранов современной музыки. Другие в скопье пока не едут. Ян Гиллан исполняет композиции де purple Purple» 40-летней свежести. Гуру электронной музыки Жан-Мишель Жар ярко зажигает в лучшем концертном зале «Суперстарые огни». Со стороны это как и апелляция к чужой истории, как и толпы памятников на городских площадях. Выглядит забавным, но вдруг, спрашиваю я себя, вот такое, совсем из глубины движения в будущее. Объективный процесс, без которого формирование нации и государственности в наше время невозможно? Иными словами, обязательно ли повторять пройденный другими странами путь ошибок? Или... Современный мир, основанный на иных представлениях о функционировании общества, в котором люди и страны связаны между собой совсем не так, как прежде, требуют других рецептов? Умозрительный ответ представляется очевидным, но практика не верит в теорию. Власти Скопьи закупили в Китае красные двухэтажные автобусы. Через несколько лет после того, как в Лондоне от даблдекеров отказались – уверившись в неудобстве их эксплуатации. Однако есть, есть в македонской жизни своя тихая магия. Домой из копья мне пришлось возвращаться к каким-то человеконенавистническим авиарейсам. Самолет отправлялся в 3.30 ночи. Накануне, поздно вечером, прощаясь с городом, я выпил кружку пива марки «Скопско» на набережной Вардара и, рассчитываясь, чуть замешкался – перебирая малознакомые купюры и монеты. Официант отреагировал моментально. «Дружище, если чуть не хватает, не переживай, ничего страшного. Вряд ли такое услышишь в другом, кроме Балкан, районе Европы». Глава вторая. Болгария. Славянское царство. Эпиграф. «Ты родная земля». Моя плоть, моя мать и жена Звонкой глиной прильщен, Зноем этих пустынь околдован. Темный дождь налетел, Заголил твое лоно косматое, И всю ночь переспит он с тобою На выжженных пашнях. О, родная земля, моя плоть, И душа, и жена. Обними его жарко, Забейся под тяжестью ливня, Как самец-жеребец распалился он, Вздыбился бешено, А земля веселится, И пляшут деревья и камни. Никола Фурнаджиев. Дождь. 1924 год В этой книге я довольно много пишу о памятниках, чему есть даже не одно, а несколько объяснений. Когда приезжаешь в малознакомый город, расставленные по площадям и бульварам бронзовые и мраморные фигуры, привлекают к себе самое первое внимание. От одного монумента к другому бродишь, словно от маяка к маяку. Это дома они так замыливают глаз, что минуешь их не замечая. Логическому разуму объяснить предназначение памятников сложно. Ну к чему, скажите, за большие деньги расставлять по улицам статуи умерших людей? Половина памятников, если не у одних, так у других, вызывает претензии эстетического характера. Вторую половину сносит, как только завершится очередная политическая эпоха. Памятникам, тем не менее, отводится важная социальная роль. Они метят национальную территорию, фиксируют общественные фобии и комплексы, заполняют исторические пустоты, но прежде всего символизируют величие государства, даже если формально прославляют силу человеческого духа. Памятники часто утверждают то, что каждому ясно и без них. Иногда даже утверждают то, что ни в коем случае не является правдой. Это и есть монументальная пропаганда. Высеченная в мраморе или отлитая в бронзе ложь становится весомее. Ее сложнее отодвинуть из памяти, либо опровергнуть усилием воли. Памятники лишают человека свободы выбора. Они диктуют норму трассируют волю правительства, предписывают чем или кем настоящему патриоту гордиться, по какому поводу радоваться и скорбеть, значительно реже, но все же напоминают о том, чего стыдиться. Со стыдом, впрочем, не так просто. Траурный мемориал сам по себе словно искупает вину. Для многих, что называется, закрывает вопрос личной ответственности или преступлений государства. Охотнее всего памятники воспевают мученическую смерть во имя идеи и обозначают примеры общественно поощряемого героизма, одновременно выхолащивая содержание подвига, потому что подвиг всегда дело интимное – результат сложного внутреннего выбора, всемерного напряжения личности. Памятники принято ставить на века, но уже через поколения многие из них выглядят смешными или ненужными Югославский кинорежиссер Душан Маковеев однажды рассказывал мне, как белградские власти запрещали самый ранний его фильм, документальную ленту на производственные темы социализма под названием «Памятникам не нужно верить». Не из-за философемы в названии запретили, конечно, но и из-за нее тоже. Маковеев прав. Однако его никто не слушает. И чем слабее государство идеологически – тем активнее оно занимается возведением памятников. Все это относится к Болгарии не в большей, и ни в меньшей степени, чем к другим странам. Хотя замечу, что современная датская или шведская концепция монументального прочтения истории заметно отличается от того, как этот вопрос понимают на Балканах или в России. Болгары, имея на то все основания, гордятся древними традициями своей государственности двумя могучими средневековыми царствами, первая из которых, если верить византийским летописцам, основал 13 веков назад хан Утигуров, Уногундуров, Аспарух, сын кубрата из династии Дуло. Местные славяне, охотники и земледельцы довольно быстро, по историческим меркам, примерно за два столетия, ассимилировали пришедших из Приволжских степей воинов булгар, И это общее царство существовало в противоречии с империей Ромеев до начала XI века, пока уже после крещения не пало под ударами единоверцев из Константинополя. Еще через 200 лет нашлись храбрецы, братья и основатели монархической династии Иван и Петр Асени, которые подняли успешное восстание против Византии и болгарское государство переосновали. Этого импульса хватило еще на пару столетий, а потом ослабевшая от внешних набегов и внутренних распрей Болгария подчинилась новому врагу. Пятисотлетнее владычество османов уничтожило национальную аристократию, так что дворян и образованного класса, за исключением духовных лиц, не осталось».